И вот, наконец, год снова выводит на сцену и этот торжественный день вслед за другими днями. И Белла приезжает в коляске Бофинов, чтобы почтить своим присутствием семейный праздник. И так, соединенными усилиями людей, пары слуг, четырех колес и одной собачки цвета плам пудинга Беллу подвозят к родительскому порогу. Их встречает сама миссис Уилфер, причем ее величавость, как в большинстве таких случаев, еще усугубляется загадочной и необыкновенно сильной зубной болью. Мисс Белла Уилфер. Вечером мне не нужна будет коляска, я вернусь пешком. Лакеи миссис Бофин. поднес руку к шляпе и уже на выходе встретил грозный взгляд миссис Уилфер, долженствовавший внушить наглецу, что ливрейные слуги в этом доме отнюдь не редкость, каковы бы ни были его лакейские мысли на этот счет. «Ну, милая мама, как вы себя чувствуете?» «Я здорова, Белла, насколько можно этого ожидать!» «Боже мой, что это вы говорите?» Из-за плеча миссис Уилфер Выглянула младшая сестра Беллы Лавиния. Вот-вот Сегодня она с утра такая Тебе хорошо смеяться, Белла Но это так раздражает Что просто нельзя себе представить Миссис Уилфер Взгляд которой был до такой степени Преисполнен величием Что никаких слов При этом уже не требовалось Повела дочерей на кухню где полагалось готовить праздничный ужин, впрочем, больше похожий на мрачное жертвоприношение. Мистер Роксмит был очень любезен, он предоставил нам на сегодня свою гостиную, поэтому, Белла, ты будешь принята в скромном жилище твоих родителей, соответственно, твоему теперешнему образу жизни. У нас будут и столовая, и гостиные. Твой папа пригласил мистера Роксмита разделить с нами скромный ужин, Извинившись, что не может быть у нас, потому что приглашен в другое место, он предложил нам свою комнату.